Глава 7. У джинву было очень припомнено настроение после просмотра своего профиля. Однако все же присутствовала одна часть его профиля, что выделялась и сразу же бросалась в глаза. Звание «Убийца волков» скрыто один. Что за скрыто один такое? Они говорят, что есть еще какое-то звание. А, точно, если так посмотреть, Джен Ву ведь получил новый титул после того, как прошел тот квест на определение классовой принадлежности. Значит, есть какое-то звание, кроме убийцы волков, которое Джен Ву уже получил. И оно сейчас скрыто. Но тогда чего тянуть кота за яйца, надо его раскрыть. Джен Ву очень хотелось видеть все плоды своего труда. Звание, преодолевающий невзгоды. Данное звание дается тем, кто чудесным образом смог преодолеть трудности и продолжит бороться. Ваши способности будут увеличиваться пропорционально потерянной выносливости, то есть 1% потерянной выносливости на 1% способности. При использовании одного звания, другое звание скрывается. Вот это огонь! Теперь у Джинву появился отличный баф, который был способен переводить каждый процент потерянной выносливости на увеличение процентного содержания его статистике. Да и звание убийцы волков само по себе является отличным преимуществом. Не стоит забывать, что при битвах с волкоподобными монстрами его характеристики возрастают на 40%, и это является большим преимуществом. Однако, тем не менее, было трудно увидеть преимущество этого бафа, хотя бы потому, что условия его выполнения сложные. Несколько в понимании, что делать, а именно в выполнении условий. Если моим противником не является монстр, который представлен зверем, то пользы от этого титула никакого. Все равно, что у меня нет никакого бафа. Противовес ему сейчас, Джинву получил действительно хороший титул, более того, очень полезный и его польза не зависит от класса монстров. Когда Джинву почитал описание титула, его также обрадовало, что он является пассивным навыком и на его активацию не нужно затрачивать маны. Поэтому Джинву, учитывая все плюсы, решил сменить звание, не задумываясь. Звание, преодолевающий невзгоды, скрытый один. Неиспользуемые в настоящее время звания могут быть скрыты за другими. Вы можете заменить одно звание на другое, когда посчитаете нужным. Итак, с этим разобрались, следующая, статистика. Джин Ву помнил, что вчера он получил три награды за то, что не просто выполнил стоящие перед ним задачи, но и превысил лимит достижений. Определенно, это был один из лучших квестов, что он вообще когда-либо проходил ранее. Ведь награды ему стал не только класс, но даже титул. Звание можно было менять, когда пожелаешь. И, наконец, бонусы для статистики. Статистика. Сила 132, выносливость 91, ловкость 111, интеллект 70, сенсорика 93. Очки для распределения 10, снижение физического урона 46%. Итак, сейчас у него находится 10 очков в нераспределенном состоянии. Если бы джинву рассуждал как раньше, он бы не задумываясь вложил бы все очки либо в силу, либо в ловкость, либо же разделил между ними. Но сейчас все было по-другому, ситуация была совершенно другой. джинву вложил все 10 нераспределенных очков, что у него имелись в интеллект. И тем не менее, интеллект составлял всего 80 очков. Очки для распределения 0, снижение физического урона 46%, в сравнении с силой ловкости было абсолютно недостаточно, между ними имел место слишком большой разрыв. И при том, что какое-то время Джин Ву тратил все распределительные очки лишь на ловкость, пренебрегая физической силой, его вот сейчас было очередное подтверждение, что не стоит ничем пренебрегать, насколько сильно он пренебрег повышением интеллекта, что то теперь меньше всех его статистик. Да уж, кто мог предположить, что при определении класса мне выпадет тот, где придется использовать магию, а для этого мне потребуется интеллект, подумал он. В настоящее время джинву планировал все распределительные очки, что он получит в будущем, вкладывать в статистику интеллекта. Однако это не значит, что джинву планирует резко изменить стиль боя и перейти на использование магии, чтобы сражаться на расстоянии. Ведь даже новый приобретенный навык тоже относится к типу класса убийц. Кстати, о новых навыках, полученных во время боя. Есть там навык метания кинжалов. Даже не видя объяснения навыка, можно сказать, что этот навык для использования кинжалов. И очевидно, как его использовать. Навык метания кинжала уровень 1. Активный навык. Необходимое потребление маны 30. Исключительное применение кинжала. Использование навыка заключается в метании кинжалов и нанесении урона с помощью их. Чем выше уровень мастерства навыка, тем выше вероятность попадания в цель и получения жертвами дополнительного урона. Круто, обрадовался он. До сих пор Джин Ву вел постоянные серии боев именно за счет кинжалов, а не магии. Да, он хоть и получил новый класс и новые навыки, все равно не мог так просто взять и перевернуть весь свой сложившийся способ сражаться. Во-первых, даже сейчас Джин Ву собирался использовать теневых солдат лишь в качестве запасного оружия. В качестве основной своей силы он все равно и дальше собирался использовать кинжал. Ну или по крайней мере пока не получу достаточный интеллект, чтобы с максимальной пользой использовать теневых солдат и магию, которая у меня есть. Однако не стоит игнорировать, что все это вместе отличная боевая мощь. Теперь у него есть основная сила и вспомогательная сила как поддержка для основной и дополнительная мощь на подхвате великолепна. В любом случае план остался прежним. Джинву независимо от класса хотел и дальше использовать кинжал как основную силу сражаться самостоятельно, а другие дополнительные навыки использовать как вспомогательные силы, каким бы они ни были. Но все равно разница с моими ожиданиями все равно присутствует и пришла в голову мысль. Если подумать, теневые солдаты гораздо полезнее, чем Джен Ву думал ранее. Он предположил, что станет типа магом или чем-то подобным. Но создание своей собственной армии и то, что извлекаемые солдаты будут подчиняться боссу, тоже стало приятным сюрпризом. Это, несомненно, сильная магия. Но при этом, глупо было бы использовать навыки теней теневых солдат в качестве основной силы, учитывая, что Джен Ву мастерски используют кинжалы и связанные с ними навыки. Это оружие были слишком хороши для роли вспомогательной силы. Стоит отметить, что не последнюю роль в этом решении сыграло его получение кинжала «Убийца рыцари Если бы я знал, что после прохождения квеста на определение класса «Мой будет связан с магией», то в магазине вместо кинжала против рыцарей я бы купил посох. Хотя сейчас жалеть нет смысла. Во-первых, джинву не знал ни о чем заранее. А во-вторых, если бы он не купил тот кинжал, то не смог бы закончить прошлый квест и был бы просто похоронен под грудой рыцарей. С этими мыслями джинву закрыл окно статуса. Он осмотрел практически все вещи, которые вызывали у него вопросы. Стоп, который час? Походу прошло всего 20 минут. Джин Ву почесал макушку своей головы. Время там, блин, случайно не может немного ускориться. Джин Ву цокнул языком от раздражения. Он все еще вспоминал о своих показателях интеллекта. Статистика силы помогает в битвах и убийствах, но абсолютно не помогает в использовании магии. Джин Ву снова выпал из реальности, сосредоточившись на своем показателе интеллекта. Нет, потихоньку аккуратно он сможет ускориться и приблизиться к тому, чего хочет. А сейчас не время думать о чем-то постороннем, пора собираться. Джин Ву открыл дверь и вышел из комнаты. Вначале он принял горячий душ, затем насухо вытерся махровым полотенцем. Наспех, натянув ту же саму одежду, что была на днем до ванной, он снова встал перед зеркалом и посмотрел на себя. Итак, в сумме эти все действия заняли у него плюс-минус минут три. На самом деле это еще медленно. «Хм, мои волосы все еще не сильно отросли», – заметил он. «В результате Джин Бу потратил чуть более 20 минут, поэтому со всех ног нестись куда-то совсем не было нужно. Может, уже пора идти?» Джин Бу, который уже собирался покинуть комнату, неожиданно вспомнил кое о чем, что заставило его остановиться. «Ключ от дома». Он чуть не забыл взять ключ от дома. Поискав немного, он обнаружил его на столе. Если бы джинву действовал так, как обычно, он бы просто повернулся, подошел и взял ключ со стола, но не сегодня». Сейчас, вместо того, чтобы взять его руками, он постарался сдвинуть ключ, не прикасаясь к нему. Если не сейчас, то когда мне еще это практиковать? Рука правителя. Ключ понемногу зашевелился и стал отрываться от поверхности стола. Он начал медленно двигаться в сторону джинву и вскоре влетел в его руку, как будто его притянула очень мощная магнитная сила. джинву схватил ключ и крепко сжав его в руке засмеялся он окончательно закончил все приготовления к выходу и закрыв входную дверь на замок двинулся вперед первым пунктом плана джинву был поход в банк он как раз подходил к одному из них интересно сколько денег он смог накопить за все это время я часто был занят поэтому не мог прийти и посмотреть Всеми бухгалтерскими вопросами и тому подобным занимался до этого Ю Джин Хо, потому что он разбирался в финансах и экономике. Единственное, что знал джинву обо всем этом, это то, что каждый раз, когда день подходил к концу, Джин Хо продавал все полученные в битве инвентарии и сокровища, и сразу же перечислял вырученные деньги насчет Джин Ву. Если честно, он не мог вспомнить, чтобы Джин Хо хоть раз упомянул о сумме, которая выручается с продажи. Этот парень о всяких разных вещах сообщал немедленно и заблаговременно, да еще и в малейших деталях, но что-то не припомню, чтобы он так разглагольствовал и о деньгах, задумался он. Хотя тут стоит сказать, что Джин Ву тоже хорош, он ведь сам видоват, что ни разу даже не поинтересовался. Он никогда не задумывался об этом, потому что интересы ю Джин Хо всегда были далеки от денег. Главными темами для разговора в основном были личные таланты, разговоры о рейдах, любимые песни и фильмы. даже если это был просто диалог, Джин хо всегда мог превратить его в захватывающую комедию джинву лишь только слушал и иногда коротко отвечал на его вопросы а ну да если вспомнить то вполне понятно почему удивительно это просто смешно у джинву было столько возможностей спросить о деньгах, но ни разу не подумал задать вопрос об этом. это было так странно. если вспомнить с самого знакомства джинву и джин хо все воспоминания об их встречах были по сути были одинаковы. пока джинву предавался этим мыслям он уже прибыл в банк. вот черт. «Как не вовремя-то? Все находящиеся здесь банкоматы были заняты людьми. Ну ладно, с этим все равно нельзя ничего поделать». водя в банк, Джен Ву взял номерок для очереди как окошку и принялся ждать. И когда подошла его очередь, он приблизился к работнице банка и присел перед ней. «Здравствуйте!» – вежливо поздоровался он. Перед ним сидела розовощекая девушка с короткой стрижкой и освежающей улыбкой. Работница любезно обратилась к нему. «Чем я могу вам помочь?» «Я хотел бы проверить счет своей сберегательной книжки». «Хорошо, я поняла». Девушка продолжала улыбаться, и джинву Ву, себя максимально неловко, передал ей свою сберегательную книжку. Во время ожидания, чтобы убить скуку, джинву начал разглядывать банк. Хоть это и не был какой-то особенный день, людей здесь было все равно много. В то время, как джинву стал рассматривать людей, работница банка отвлекла его. Она показала ему чек, в котором содержалась информация о его банковском счете. «Чего?» Баланс 1 миллиард 482 миллиона 920 тысяч вон. Джин Ву не поверил своим глазам. Он на время закрыл их и снова открыл. И проверяя еще раз баланс своей книжкой, но сомнений не было, в начале счета действительно был миллиард. Чтобы это потратить, даже жизни не хватит. Откуда вообще такие суммы? Он проверил распечатку с выпиской. В течение недели на его счет вкладывалось более 100 миллионов каждый день. Интересно, я не гляжу слишком молодым для того, чтобы всерьез иметь такие суммы? Задумался он. Джинву помнил, как мама еще до того, как заболела, привела его в банк. Это было то, как только он закончил школу и перешел в колледж. Она собиралась оформить банковскую книжку и оставить себя как поручителя. Глаза работницы банка увеличились в размере. Девушка спросила у него, не скрывая интереса и легкого чувства зависти. «О боже, да кем же вы работаете, чтобы столько зарабатывать?» Щеки работницы покраснели, когда она поняла, что не сдержалась. Она смутилась от всей этой ситуации. Джин был захвачен врасплох таким вопросом и сам покраснел, собираясь с мыслями, чтобы ответить. Стараясь выглядеть как можно более отстраненно, Джин Ву произнес «Я охотник». Услышав его ответ, работница неосознанно закивала. Так значит, слухи не врут. Так профессия охотника действительно является очень прибыльной, оказывается. Вот сколько они способны зарабатывать. Это на порядок больше, если не на несколько, чем зарабатывает она. Внезапно Джинбу полностью осознала, что все это его деньги. До недавнего времени он был частым посетителем в этом банке, и к нему всегда относились к каким-то снисхождением. Но сейчас он чувствовал, что работница банка представляет себе, как зарабатывают охотники. «Должно быть, этот совсем другого уровня», — подумала она. Это была не просто зарплата охотника, которой она привыкла видеть все это время. Возможно, это было в первый раз, когда она встречала охотника, который был способен зарабатывать настолько большие суммы. Это определенно лучше на ее памяти. Непредсказуемая ситуация слегка вывела из равновесия работницу, ее грудь быстро-быстро вздымалась, сердце стучало как бешеное. Если вы являетесь молодым клиентом с таким количеством денежных средств на своем банковском счете, то вы можете претендовать на титул vip клиента в нашем банке. Хотя, если работа заказчика ячейки, охотник, тогда он может претендовать вообще на титул вип-клиента данного банка. Чтобы не упустить потенциальных будущих VVP клиентов, работники банка сразу же начинают предлагать различные банковские продукции, хорошие ставки и делать выгодные предложения в соответствии с деловой политикой банка, лишь бы не упустить клиента. В нашем банке недавно появились новые продукты и выгодные предложения для VIP клиентов. Когда она начала это говорить, на ее лице красовалась уже не дежурная улыбка для общей массы клиентов, а настоящая искренняя улыбка. Взгляд работницы был устремлен прямо на Джин Ву. О господи! сейчас она его по-настоящему разглядывала. джинву Ву был одет в одежду явно не первой свежести. Это было странно, даже если учесть напряженный график его работы. Волосы были торчком и даже не приглажены. Она начала задыхаться, представляя, как он живет, и усомнилась в его компетентности. Однако она понимала, что не стоит судить по первому впечатлению. Но теперь ей стало жутковато, когда она представила, какая повседневная жизнь может быть у человека, который столько зарабатывает, но все равно выглядит подобным образом. В любом случае, она продолжила. Об этом продукт очень хороший отзывы от наших клиентов. Не заинтересованы ли вы в инвестициях? Возможно хотите разок попробовать, но Джинву лишь махнул рукой на ее предложение. Нет, спасибо. А, да, понимаю. В голосе работницы ясно ощущалось разочарование от его ответа. Джинву боялся, что если ошибется хоть раз в ответе, то этот тягомотин затянет его, а у него нет столько времени сегодня. Однако все обошлось. Когда все закончилось, Джинву поспешно поднялся и поспешил уйти. Спасибо вам за визит, будем рады вас видеть снова. джинву проигнорировал слова женщины, которая все провожала его взглядом до самой двери и поспешно выскочил из банка. как только двери банка закрылись, он шумно выдохнул. Как только джинву объявил женщину о своей работе, он заметил, как изменился ее взгляд. Это был ненормальный чужой взгляд и неприкрытый интерес. Такой интерес и такие ситуации в банке были обычным делом для других охотников. Но джинву сталкивался с подобным обращением впервые. Для него это было в новинку. Наверное, следует привыкнуть. Если получить более высокий рейтинг в рейтинге обзоре, то это будет еще хуже, чем сейчас. Если все узнают о его классе о том, что он перерожденный охотник, Джин Ву слышал, что есть много репортеров и фанатов, которые следят за охотниками, постоянно вмешиваясь в их личную жизнь. Ладно, не стоит заморачивать этим голову. джинву поднял взгляд и увидел перед собой рекламный щит, с которого на него смотрел очень популярный охотник. Герой рекламировал какие-то безалкогольные напитки. Перед воротами какого-то здания стояли знаменитости и спортсмены. Которые раздавали автографы, но толпа зевак была меньше, чем у охотников. Верно. В наше время охотники получают внимание любви гораздо больше, чем артисты и знаменитые люди. И если джинву себя раскроет, для него это точно не станет исключением. В наши дни единственные люди, которые по-настоящему ненавидят охотников, это только сотрудники страховых компаний. Поэтому, если вы ненавидите охотника, то скорее всего являетесь страховым агентом. Кстати. Покинув банк, Джин Лу наконец смог нормально спокойно еще раз проверить свой счет, чтобы лишний раз убедиться. Его глаза в очередной раз расширились. Он просто еще не привык. Почти полтора миллиарда, боже! Сумма дохода 9 рейдов составила 1,5 миллиарда, просто охренеть можно. Получается, что от одного подземелья класса С он способен был зарабатывать около 160 миллионов вон. Это с учетом подземелья, где он сопровождал Хван-Дун-Сока, в котором после рейда смог заработать около 180 миллионов. Получается, что в среднем за один рейд подземелья класса С он способен зарабатывать от 150 до 200 миллионов вон за раз. Вот почему то работница банка была так удивлена.